Глава 49. Этери. Сегодня одновременно счастливый и волнительный день. На моем пальце поблескивает помолвочное кольцо. Подарок льва, а в глазах стоят слезы. Касаюсь пальцами украшения и глубоко вздыхаю, понимая, что теперь моя защита. Он мой будущий муж. Терри, ну чего ты, все будет хорошо? Целует он меня в нос. А Верен, скоро подъедет. Пьем кофе и выдвигаемся. Мамуля посидит с Дариной, а мы. Я сам очень волнуюсь, детка. Знала бы ты как? Я уже не верю ни во что, Лев. Важно знать правду и все. — Узнаем. Адам раздобыл номер телефона жены Хмельницкого. Думаю, стоит ей позвонить. — Неужели он сам не звонил? Никогда в это не поверю. Качаю головой. — Нет, сказал, что ты с этой задачей справишься лучше. Елизавета Тимофеевна сдержанно здоровается с нами и предлагает позавтракать свежей овсяной кашей. Конечно, ее лицо не излучает счастливую улыбку, но и тени страдания на нем нет. Почему-то я уверена, что совсем скоро мы поладим. Адам болтает безумолку и пьет кофе, а я ёрзаю на месте, не в силах впихнуть в себя и кусочек. Чувствуя мое упадническое настроение, Лев призывает гостя поторопиться. Адам благодарит Елизавету Тимофеевну за завтрак и поднимается с места. Когда мы выходим во двор, он коротко сообщает адрес лечебницы, в которой обитает Семен Хмельницкий. «Не уверен, что беседа с Хмельницким принесет результат», — мнется Адам. Я попросил врача не давать Семёну лекарства, чтобы сохранить хоть какую-то ясность ума. «Мы все равно поедем», — ультимативно произносит Лев. «Конечно, Адам, я хотела бы позвонить его жене. Может, она захочет встретиться. Она же... Господи, она же женщина, мать... Сильные ладони льва...» Ложаться на мои плечи. У меня теперь другая жизнь. Но после поездки она станет спокойной. Или, напротив, наполненной горечью. Дорога занимает не более трех часов. Лев отвлекает меня разговорами о предстоящей свадьбе или неумело шутит. Делает что угодно, лишь бы я улыбнулась и я благодарно улыбаюсь, поднимая на него полный любви взгляд. С его поддержкой я все перенесу, даже самое страшное. — Вот и приехали, — произносит Лев, паркуясь возле машины Аверина. Взору открывается неприметный кирпичный корпус, утопающий в большом тенистом саду. Черные ветви деревьев покачиваются от порывов ветра, неприветливо пугая незваных посетителей. — Мда, жуткое местечко, скажу я вам, — протягивает Аверин, окидывая территорию нечитаемым взглядом. — Идемте, нас уже ждут. Крепко сжимаю локоть льва. И на ватных ногах следую за Адамом. Входная дверь скрипит, а в ноздри вбивается неприятный запах лекарств и больничной еды. Охранник сверяет наши фамилии со списком, исследует содержимое сумок и впускает внутрь. Семен Хмельницкий сидит в инвалидной коляске и смотрит в окно на черно-белый пейзаж. Ветки царапают стекло, а ветер гудит в оконных щелях. Наши шаги разбавляют царящую в палате тишину, но Семен не реагирует на наше появление, продолжает тупо наблюдать за уличным пейзажем. — Семен, вы меня слышите? Аверин подходит ближе. Мельницкий переводит на него непонимающий взгляд и молчит. Господи, ну и зрелище! Он обезумел от боли и желания мести. Изничтожил себя, отравил обидой и стремлением навредить моему папе. А может, все-таки это был не он? Семен, я Этери, дочь Валентина Журавлева. Это меня тогда спасли. В тот страшный день, когда наш автобус попал под поезд. Меня. И я знаю про вашу доченьку. И очень вам сочувствую. Скажите, это вы похитили мою малышку? Пожалуйста, мне так важно знать правду. Взмаливаюсь я цепляясь за ручки его инвалидной коляски. «Девушка, он не говорит. Ничего не скажет вам», — фыркает стоящий позади нас врач. «Скажите спасибо, что реагирует взглядом и слюни не пускает». «То есть слов от него не дождешься?» — уточняет Аверин, растирая переносицу. — Ну, может, что-то промычать, если захочет. — Семен, умоляю вас, скажите. Просто кивните мне. Это вы похитили мою дочь из роддома. Вы хотели отомстить моему папе. И он кивает. Раскрывает губы, пытаясь вымолвить что-то, но из горла вырывается лишь бессвязный хрип — «Что вы сказали?» Наклоняюсь к мужчине и беру его за руку. Плевать, как я сейчас выгляжу. «Та... Да... Та...ня...» «Таня, кто это?» Бросаю наполненный мольбой взгляд на врача. «Жена его», — небрежно произносит он. «Позвонить?» Да. «Только не говорите, что приехали гости. Скажите, что...» «Я понял», — бормочет врач. «Скажу, что нужно срочно подписать кое-какие документы». «Татьяна Андреевна, так ее зовут, приезжает через час. Наверное, нетрудно догадаться, что ко времени ее приезда я извожу себя до основания». Мы прячемся в коридоре, как неразумные дети, наблюдая, как ее встречает врач и проводит в палату. Входим следом, отрезая возможность отступить. Детский сад не иначе, но по-другому не получается. Что здесь происходит? Игорь Васильевич, кто эти люди? Она переводит испуганный взор на врача. Поговорите с ними, так хочет Семён. Он сказал это, представляете? Проговорил ваше имя, когда вон та женщина задала ему вопрос. Эмоционально произносит врач. И что вы хотите услышать? О чем пойдет речь? Татьяна оседает на скрипучий стул в углу палаты. Семён дремлет в кресле, не обращая на нас никакого внимания. «Это вы украли мою дочь из роддома?» Цежу сквозь зубы, подойдя ближе. Очевидно, мой вопрос запускает невидимый механизм в теле Татьяны. Ее лицо бледнеет, губы начинают мелко-мелко дрожать, из глаз струится яростный блеск. Она озирается по сторонам, понимая, что отступать некуда, и произносит почти по слогам. «Мы... только толку никакого в этом не было. Девчонка умерла через пять минут. На улице и умерла, окаянная. Мы так хотели отомстить проклятому разведчику». Из-за него врач бросил нашу доченьку и пошел спасать вас. Повелся на удостоверение сотрудника спецслужб и струсил. Лучше бы вы умерли. Но бог есть. Ваша малышка умерла, ее нет. Мы ее похоронили прямо там, под деревом, в парке возле родильного дома. «Будьте вы все прокляты!» Ненавижу вашего отца. Все из-за него. И Катюши моей нет из-за него. И Семен сошел с ума от боли и горя. Мы ни одного дня не забывали о том инциденте. Твой папа спокойно жил. А мы думали, как отомстить. Ждали подходящего случая, чтобы нанести удар. Семен с работы ушел. «Он ездил каждую неделю в ваш город и наблюдал за Валентином, за вами наблюдал, а потом вы забеременели. И тогда мы поняли, что забрать у вас ребенка – лучшая месть. У нас появилась бы новая дочка или сын, а у вас дыра в сердце. Вас несправедливо спасли вот так. Вы должны были умереть, а не Катенька». В ушах ревет пульс, а глаза выедают ядовитые слезы. Сердце сжимается и падает куда-то вниз, как неживое. Всхлипываю, чувствуя, как сильные надежные руки обнимают меня за плечи. Ее все-таки нет. Умерла. Моя доченька умерла. кто поменял детей? Как у Этери появилась чужая девочка в кровати? Строго спрашивает Адам. Это вы поменяли детей? С ума сошли? Нет, мы никого не меняли. Округляет глаза Татьяна.